Глава девятая. Вот это з д р а в т е Попал таки американец сюда. Интересно, он сразу начал их тут к с и в о й с т р а щ а т ь или призадумался, что он им уже успел наговорить? Он жив? Собеседник мой внимательно на меня смотрит. Видимо, реакция на его слова соответствует ожидаемой. Нет, он погиб. Как? Как же так? Фу, пролетел кирпич мимо.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 Этот пистолет. Майор вытаскивает из стола ТТ, кладет его на стол. Посмотреть можно? Он кивает. Так обычный ТТ-шник выпуска сорокового года. Шутить изволишь, майор? Нет, у него должен быть десятизарядный пистолет ТТ на десять патронов. Ничего не путаете? Нет. А еще что-нибудь? Какие-то еще вещи его назвать можете? А что? Что еще могло быть у этого п р о в а л е н ы ш а Но ну, сапоги у него не совсем обычные, со стальными пластинками в подошве. Майор не движим. Черт, еще что-то есть. Ну что же, какая т о деталь? Судя по всему, именно она и озадачила майора больше всего. Что это за деталь? Американцы забрасывали в п а т с д а м Это в Германии. Наши там могли быть только в сорок пятом. Это уже конец войны. Как выглядел о с о б и с т танкового корпуса в это время? к о м б е з была.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 Мало ли русские могли бы оказаться гораздо более непредсказуемыми, чем мы предполагали. Так, к сожалению, г е р г а у ь п м а н все пошло именно по наихудшему сценарию. Водитель был убит, а офицер ранен в бок. Тем не менее, он оказал ожесточенное сопротивление. Ему удалось убить троих и ранить семь человек. Это каким-то образом он вывалился на дорогу с пулеметом в обнимку. Несмотря на раны, стрелком он оказался очень неплохим. К сожалению, Лемке сосредоточил все внимание только на нем и совершенно упустил из виду уцелевшего охранника. А тот оказался подстать своему начальнику, убил одного моего стрелка и бросил гранату во второго. К счастью, тот уцелел, его только немного зацепило осколками. Досталось и мне. Вы ранены? Так от чего же вы здесь? Пустяки, г е р г а у п т м а н Слегка задела левую руку, только и всего. Все равно, Генрих, все равно.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 Я узнал бы это оружие из тысячи, ведь это мой подарок. Поясните. Это оружие, как и моя собственная винтовка, было выполнено по отдельному заказу. Специально подбирались стволы и прицелы тоже. Ложи делались под конкретного человека, так что это далеко не стандартные винтовки. В бинокль все это можно рассмотреть достаточно подробно. Так что не сомневайтесь, Гергаупман, это она. Теперь я знаю, кто убил моего товарища.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 Он сам ушел вместе со своей основной группой, и, судя по всему, вместе с ней и остался там, внутри этих негостеприимных стен. Вы не пытались оказать им помощь, нарушив ваш недовусмысленный приказ? Если бы мы даже и попытались войти в ворота, то имеющихся в моем распоряжении солдат хватило бы только на несколько минут боя. Для засады их было вполне достаточно, а вот для штурма монастыря... Там уже была почти вся группа лемки, а это более тридцати человек. А нас всех было около десятка, считая уцелевшего снайпера, который, несмотря на раны, остался на своем посту. Извините меня, Генрих, но вы должны меня понять. Я был очень привязан к обер-лейтенанту. Понимаю вас, г е р г а у п м а н но война есть война. Никто из нас не застрахован от таких случайностей. Кранц встал из-за стола и достав из шкафа бутылку коньяка и пару рюмок. налил себе и хорсту. Давайте выпьем, Гаутман, за наших погибших товарищей. Помолчав пару минут, Кранц поставил на стол рюмку и уже совсем другим тоном обратился к своему собеседнику. Какие вы сделали из всего этого выводы, Гаутман? В монастыре есть п о с т ы русских. Они внимательно отслеживают окружающую обстановку и имеют возможности для организации внезапного нападения.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 Увидев вошедшего, он приподнялся на кровати. Лежите, сержант. Как ваша нога? Да по лучше уже, товарищ майор. Меньше болит. Может быть и встану уже скоро. Не торопитесь. Время пока еще есть. Майор о с а д ч и й присел на край кровати. Вот что, л е м е ш е в Вы говорили, что у вас есть вариант для связи с нашими подпольщиками. Есть, товарищ майор. Есть такое дело. Тогда рассказывайте, что нужно сделать и куда должен прибыть связной. Надо быть на железнодорожной станции. в Стреча будет там.